глава седьмая. «Где Алый? Передайте приказ Алому!» Рейстлин сидел у себя в палатке, решив занять случайно выпавший свободный вечер изучением книги Магиуса. Он читал ее неоднократно, однако многие места оставались непонятными. Почерк летописца был едва различим, и теперь Рейстлин изучал книгу медленно, буквально знак за знаком. Время от времени он брался за перо и выписывал самые важные моменты в отдельный пергамент. «Хоркин зовет тебя!» — прокричал один из солдат, просунув голову сквозь полог «Он у себя, в шатре магов!» «Ты требовал меня, мастер Хоркин!» — произнес Рейслин, появляясь в походной лаборатории. «Угу. Алла, это ты?» Хоркин был поглощен работой и не поднимал глаз. Перед ним в маленьком горшке на треноге бурлила смесь. Боевой мак и время от времени помешивал ее маленькой ложечкой, стараясь не обжечься. «Слишком холодная!» — свирепо воскликнул он, воззрившись на горшок. «Ты меня звал?» — повторил Рейслин. Хоркин кивнул, все так же не поднимая головы. «Я знаю, что уже поздно, Алый, но есть небольшая работенка для тебя. Достаточно интересная и уж позабавнее моих носков». Он впервые искоса посмотрел на Рейслина, который вспыхнул, застигнутый врасплох. Действительно, юный маг был крайне измучен выполнением черной работы в лагере, которую полюбил бы разве что овражный гном. Стирка полотен, использующихся под бинты, щипка корпии, сортировка различных трав по мешкам и варка вонючих мазей на жаровнях. Последним приказом для гнома стала как раз починка носков Хоркина. Старый маг был никудышной швеей, И когда обнаружил, что Рейслин имеет талант к этому делу, полученный во времена, когда Близнецы неожиданно осиротели, немедленно завалил своего помощника хозяйственной работой. Рейслину представлялось, что он неплохо справляется со всеми делами, но очевидно, это было не так. Командующий Маргон сообщил мне, что в лагере союзников есть маг Мантий. Он мельком видел его, когда проезжал мимо. «Неужели мастер Хоркин?» – заинтересовался Рейслин. Я тут подумал, тебе может понравиться одно торговое поручение, если ты не очень вымотался. Я совершенно не устал, мастер Хоркин. С энтузиазмом воскликнул Рейслин. А что мы будем продавать? Хоркин задумчиво потер подбородок. Я подумал на досуге. У нас полно свитков, которые мы не можем прочесть. Может, этот маг нам поможет? Только не позволяй ему понять, что ты самых не знаешь. Иначе он тут же объявит их хламом. и мы не сможем выменить на них и сломанного амулета. «Я понял, мастер», — кивнул Рейслин. То, что он не мог прочесть свитки сам, до сих пор глубоко расстраивало его. «Кстати, об амулетах. В той коробке, которую ты разбирал и помечал, есть что-нибудь стоящее?» «Тут не угадаешь», — ответил Рейслин. «Просто потому, что мы не знаем, какое именно применение для данного артефакта измыслит другой маг». но я могу намекнуть ему, что они гораздо могущественнее, чем кажутся», добавил он с хитрой улыбкой. «В конце концов, я твой ученик, а значит, маловероятно, чтобы ты открывал мне истинную стоимость таких вещей». «Я знал, что ты самый подходящий человек для этого задания», сказал восхищенный Хоркин. «Возьми еще с собой несколько целебных мазей для полнотой картины и поглядывай там по сторонам». Маг протянул юноше мешок монет. Если приглядишь у него что-то действительно ценное, бери, но если Алая Мантия будет торговаться, много стали не отдавай. Так, теперь давай прикинем, что нам нужно прежде всего. Они быстро обсудили необходимый список магических предметов, имеющихся в наличии, и максимальную сумму, которую может заплатить Рейслин. «Пять стальных монет за свиток, 10 за смесь, 20 за книгу и 25 за артефакт. Это предел», — наконец заявил Хоркин. Рейслин попытался доказать, что мастер находится в неведении сегодняшних рыночных цен, но маг был неумолим. В его неуступчивость Рейслин решил добавить своих денег и прикупить то, что будет неинтересно Хоркину. «Ага, вот и готово!» – удовлетворенно воскликнул Хоркин, заглядывая в свой горшок, содержимое которого активно пузырилось. Прихватив его тряпкой, маг осторожно поднял варево с огня и перелив в большой широкогорвый кувшин. Затянув горлышко тканью, он тщательно обтер глиняные бока и положил кувшин в корзину. «Возьмешь с собой, калый мантии. Это будет твоим решающим доводом, если что». «А что это, мастер?» — спросил заинтригованный Рейслин. Он уловил краем глаза только дымящуюся бурую массу, в которой плавали беловатые комки. «Новая смесь?» «Цыпленок с клетками и соусом ему на обед. Мой собственный рецепт», — важно ответил Хоркин. да ему попробовать, и он отдаст тебе все, что захочешь. Он гордо посмотрел на кувшин. — Не родилось еще мага, способного устоять перед моим цыпленком с клетками. Загруженный выше головы артефактами, чехлами со свитками, кувшином с цыпленком, многочисленными баночками с мазями и флягой меда, чтобы окончательно заставить неизвестного мага сказать «да», рейслин выбрался из лагеря барона и зашагал к союзникам. Хоркин и не подумал выделить ему эскорт, хотя если бы он слышал сообщение командующего Маргона о том, что творится в соседнем лагере, то точно передумал бы. Между тем, Рейстлин взял только посох Магиуса, на случай, если будет нужен свет, и маленький нож для собственной защиты, ведь он думал, что находится среди друзей. Первое столкновение произошло, когда он добрался до линии постов войск короля Вильгельма. Солдаты мрачно его разглядывали, но сейчас Рейстлин, привыкший к подобным взглядам дома, знал, что делать. Он заявил, что направляется в лагерь с поручением от командования для торговли с магом ложи алых мантий. Сначала солдаты вообще не понимали, о чем он говорит. «Какая еще алая мантия?» Никто не знал, пока один из воинов не вспомнил, что действительно вчера в лагерь прибыл маг из этой ложи, появившийся из ниоткуда, скользкий тип, который никому не понравился». Хотели даже перерезать ему горло, но никто не решился. Алая потребовал немедленно проводить себя к Холосу, и, к всеобщему удивлению, тот сразу принял его. Командующий распорядился немедленно поставить для него отдельный шатер, и среди солдат уже поползли слухи, что это его давно потерянный родственник. Солдаты пропустили Раислина дальше, поверхностно его осмотрев. Никто не осмелился копаться в вещах мага. Кто-то даже намекнул ему в спину, что если он оставит корзину у них, а алую мантию заберет с собой, это будет прекрасной сделкой для всех. Очевидно, в отличие от Хоркина, маги не пользовались здесь уважением среди простых солдат. «Я не так одинок», — подумал Рейстлин, идя вглубь лагеря Холоса. Он видел, как жестоко наказывают солдат, но не стал останавливаться, выясняя подробности. Прошел мимо воинов, лежащих без сознания на земле. предположив, что это новый метод обучения в войсках и не удостоив их вторым взглядом. Он не увидел виселец с болтающимися телами, а вся окружающая его стальная дисциплина совершенно не волновала Рейстлина. Он у всех расспрашивал, как пройти к шатру боевого мага. Отвечали ему без охоты, а один человек так вообще спросил, уверен ли он, что хочет торговать с этим магом. Как только разговор заходил о странном маге, Люди начинали нервно оборачиваться, со страхом осматриваясь по сторонам. От такого поведения окружающих, мнение о коллеге взлетело у Рейслина на необычайную высоту. Наконец он нашел шатер собрата по ложе, стоящий на краю лагеря, особняком от других. Шатер был огромный и просторный. Рейслин задержался на миг у входа, чтобы успокоить дыхание и привести мысли в порядок. Сейчас он увидит настоящего боевого мага, Алую Мантию, возможно, очень высокопоставленного. Вдруг ему необходим ученик? Сейчас Рейслин не мог уйти от Хоркина. Делом чести было выполнить условия договора с бароном. Но тут подворачивался прекрасный шанс стать знаменитым, и кто знает, если он произведет благоприятные впечатления на мага, Алая мог бы выкупить его контракт и немедленно сделать Рейслина своим учеником. Все юные состоят целиком из мечтаний. Глядя сквозь щелку приоткрытого полога, юноша увидел только красные пляшущие языки пламени в плошке с ароматным массом и услышал свистящее дыхание. Глубоко вдохнув, Рейслин собрался предстать холодным и опытным профессионалом. Он переложил кувшин с цыпленком в руку, который держал посох Магиуса, и осторожно откинул полог. — Это ты, слизняк прогрохотал голос изнутри. — Если так, прекрати трясти эту дешевую тряпку и докладывай. «Что ты нашла в том проклятом храме?» Рейстлин очутился в неудобном положении. Юноша должен был признаться, что он неожидаемый слизняк и только после этого представится. Хуже того, его легкие начали жечь огнем, поэтому Рейстлин прочистил их одним резким громким кашлем и решил притвориться, что ничего не слышал. «Извини, что побеспокоил тебя, мастер», — проговорил он с облегчением, чувствуя, что судорога отступает. «Меня зовут Рейстен Маджери, и я мак вложалых на службе барона Айвара Лэнгтри. У меня есть различные свитки, артефакты и смеси, и я прибыл, чтобы узнать, не захочешь ли ты вступить в обмен». «Пошел в бездну!»